Юхана и Элина Ляхмусое ждали Павлу уже с полчаса. Правда, в отдел они приехали сильно заранее. Паула пригласила их к шести, а часы показывали лишь без пятнадцати. Медведь предложил им кофе. Отказываются, проворчал он с видом обиженной бабушки, вернувшись на кухню. Паула налила себе большую кружку и тут же отпила. Какой замечательный кофе. Давай без подколов. Медведь был расстроен не только тем, что его радушием пренебрегли, Они с Хартикайниным задерживали Лаури Ара вместе, но на допрос коллега его не пустил. Запись камеры из галереи я еще не посмотрел, сказал Медведь виновата. Ренка может посмотреть, а потом пойдет домой. Эти слова прозвучали как приказ. Ренка сделал недовольное лицо, но потом взглянул на свой телефон и улыбнулся. Дома папочку явно заждались. Выходя с кухни, Ренка чуть не врезался в Харти Хартикайнина. Ой, прости. Я оставил этого оруженосца поразмышлять. Кофе есть? Есть, причем отменный, рекомендую, ответила Паула. Ара что-нибудь рассказал? Твердит одно и то же, как попугай. То есть по-прежнему говорит, что получил от Колонда всего одно сообщение. Да, и что Юхана якобы ни о чем не знает. Я пока не нашел свидетельств, что Колонда связывалась с Юханой напрямую. Продолжай, искать, и ещё подтормаши, Ара. Медведь со мной. Дверь в комнату в конце коридора была открыта. Медведь оставил Читу и Лэхмусоя ожидать подальше от кухни. Они знают что-то о личности жертвы или о завещании, вполголоса спросил Медведь, пока они шли по коридору, и Паула перебирала содержимое своей папки. Нет, если только им не звонили Вейка или Рита. Но о чем они точно не знают, так это о найденной у Колонда фотографии. Этим мы и воспользуемся. Кроме Юханы Паула пригласила еще и Элину, потому что хотела оценить одновременно реакцию обоих. Если кому-то из них, скорее всего, Юхане, и есть что скрывать, это будет лучше заметно в присутствии супруга. Впрочем, Элину Паула отнесла к категории тех, кто умеет держать себя в руках. А вот в Юхане бушевали совсем другие силы. В этом Паула убедилась еще накануне вечером. Впечатление лишь подкрепилось, когда Паула зашла в комнату, где Юхана и Элина, сидя за узким столом, ждали ее с таким видом, как будто пришли кого-то собеседовать. Да и выглядели они так, словно Павла была соискателем, на которого смотрят вроде спокойно, но и внимательно, чтобы не упустить ничего, что могло бы раскрыть его слабые стороны. Однако, если Элина была похожа просто на успешного босса, то Юхана производил впечатление беспокойного коммерческого директора, который знает о делах фирмы куда больше, чем рискнул бы рассказать соискателю. По всей видимости, именно так распределялись роли и в их браке. Паула села напротив Елины и Юханы. Медведь закрыл дверь и отодвинул свой стул подальше от стола, словно подчеркивая тем самым, что он здесь наблюдатель. Паула была рада, что поменяла Ренка на Медведя. Молчание воздействовало на Чытулехмусое лучше, чем досужее болтовня. Супруги сдержанно поздоровались и смотрели на Паулу, ожидая, что она скажет. Я пригласила вас в первую очередь, потому что жертву уже удалось опознать. С этими словами Павла положила на стол закрытую папку, а рядом фото из паспорта Раухи, на которое пара даже не взглянула. Ее звали Рауха Колонда. Вам о чем нибудь говорит это имя? Оба не глядя друг на друга, покачали головами. Она преподавала в Намибийском университете. Упоминание страны не вызвало никакой реакции, если только не назвать реакцией ее полное отсутствие. Какой предмет Явно для приличия поинтересовалась Элина психологию. Вот как. Паула ждала дальнейших вопросов, но их не последовало. Юхана, сидевший как изваяние, пожирал взглядом синюю папку, будто предчувствуя, что оттуда извлекут что-то, что может его скомпрометировать. По нашим данным, Рауха Колонда работала на Лехмус в Намибии примерно 15 лет назад, сказала Паула. Вы были тогда в этой стране? Я нет, быстро ответила Элина. Эле тогда было шесть, Я уволилась, когда забеременела, и больше не вернулась ни на работу, ни в Намибию. Мне никогда там не нравилось. А вам, Юхана, нравилось? Моего мнения никто не спрашивал, с напряжением в голосе сказал Юхана. Что вы имеете в виду? Ханес, я был нужен отцу. Получается, 15 лет назад вы были в Намибии. Вероятно. Вы не помните точно? Это наверняка можно проверить по нашим архивам. Я в те годы где только не побывал, ответил Юхана, а Элина тяжко вздохнула. Видимо, ей приходилось надолго оставаться одной с маленьким ребёнком. В прошлый раз вы говорили, что могли видеть убитую ранее. Таула сказала это Юхане, но тут же взглянула на Элину, для которой информация явно была в новинку, хотя и удалось не выдать это мимикой. Да, но я лишь имел в виду, что это не исключено, поскольку она, что? Темнокоже Да, то есть, с другого континента. Так что не исключено. Как и Джерри, добавила Паула с вызовом. Элина втянула воздух так, словно до этого целую минуту не дышала. Паула предполагала, что она будет негодовать из-за бестактного намека, но вместо этого Элина с неожиданным волнением в голосе начала рассказывать о том, как тяжело приходится Джерри последние два года. Издевательства начались в седьмом классе и дошло до того, что родители решили перевести мальчика в другую школу. Сначала стало получше, но вскоре они заметили, что сын начал меняться, становясь все более скрытным и озлобленным. Павла не перебивала Элину. Атмосфера в комнате изменилась моментально. Даже медведь застыл, хотя еще минуту назад постукивал ногой по полу. Мне очень жаль, искренне сказала Паула, когда Элина замолчала и прикрыла глаза. Паула слушала тишину которая повисла в комнате. Элина продолжала сидеть с закрытыми глазами. Она чего-то — поняла Паула. Она тоже хочет, чтобы Юхана заговорил. Подняв наконец голову, Юхана умоляюще взглянул на Паулу. Я попрошу вас посмотреть еще на одно фото, медленно сказала Паула, стараясь не замечать отчаяния на лице Юханы. Мы нашли его среди вещей Раухи Калонда. Элина глубоко вздохнула и открыла глаза а Паула открыла лежавшую на столе папку. Сильно увеличенная фотография матери с ребенком поразила обоих. Юхана явно испытал неподдельный шок, но Паула не успела отреагировать. Элина вскочила так резко, что уронила стул. Она бросилась к двери, и Паула кивком показала медведю, чтобы тот отправился за ней. Оставалось надеяться, что когда Элина придет в себя, спокойный и уравновешенный медведь сможет выяснить, что именно ей известно оказалось, Юха не хотел смотреть на фотографию Раухи с ребёнком и в то же время не мог оторвать от неё взгляда. Это Джерри, произнёс он тихо и закрыл лицо руками. Вы уверены? Уверен. По большому счёту Пауле не было его жаль, но на какую-то долю секунды дрожь тонких пальцев тронула её. Она с интересом рассматривала его руки. Были ли это руки убийцы? ели человека, который скрывал истинную личность усыновленного ребенка? Как сын Раухи Колондо очутился в его семье. Ранее супруги в один голос утверждали, что настоящие родители Джерри умерли. Они хотели дать дом сироте из страны, бизнес в которой их обогатил. Но Джерри оказался не сиротой, или точнее, а сиротел лишь пару дней назад. Как минимум наполовину Если Юхана знал о происхождении Джерри или недавно узнал об этом от Раухи, мотив у него был серьезный — Скрыть информацию от жены и самого Джерри. Колонда могла требовать что-то, связанное с ребенком. Усыновление было незаконным, а если Джерри забрали силой. Впрочем, мотив был и у Элины. Напомнила себе Паула, Причем, возможно, более серьезный, чем у Юханы. Она сама видела, как Элина оберегает мальчика. Если что-то в этой жизни и могло сломить женщину, так это расставание с Джерри. Теперь уже Юханна Лэхмусой не мог не заговорить. Казалось, он и сам наконец понял, что пора. Он кашлянул и выпрямил спину. Я клянусь, начал Юхана, но тут же горько усмехнулся тому, как глупо это прозвучало. Уверяю вас, я не знал. Не знали чего? Того, что мать Джерри жива. У нас нет подтверждений того, что Рауха Колонда его мать. Но вы ведь думаете, что это так. Паула промолчала, ожидая, что Юхана скажет дальше. Я узнал Рауху еще в пятницу, когда вы показали фото, признался он. Получается, тогда вы солкали?» Да, мне жаль. Но я не понимал, в чем дело. С того самого момента я пытался в этом разобраться. Юхана откинулся на стуле и скрестил руки на груди. Тогда давайте начнем сначала. Где и когда вы увидели с Раухой Колонда впервые? В Намибии, на ферме Лехмуса. Год точно не назову, где-то в начале нулевых. Рауха там работала. Кем? Она училась на медсестру. Зачем на ферме понадобилась медсестра? Особой потребности не было. Она в основном выполняла роль домработницы. Неужели нельзя было найти домработницу поближе? По моим данным, Рауху наняли в Унипе, откуда до фермы более 500 километров. Не знаю. Ее нанимал не я. А Вейка Ара, верно? Да, наверное. Вейка нравились красивые женщины. Рауха и сейчас оставалась красивой. И наверняка была еще красивее в молодости. Я не помню, вымученно произнес Юхана. И вы запомнили ее лучше всех, с кем общались в Намибии. Настолько хорошо, что узнали мёртвой спустя почти 20 лет. Юхана раздраженно пожал плечами. Ваша жена была в таком шоке, что выбежала из комнаты. Как думаете, с чем это связано? Она увидела своего ребенка на одном фото с убитой женщиной. Вас бы такое не шокировало? Когда вы в последний раз видели Рауху Колонда живой? Паула проигнорировала замечание Юханы. На этот вопрос он ответил быстро. У него уже было время подумать. Мы с Раухой были на ферме где-то несколько месяцев. Потом я уехал в Финляндию и в следующий раз приезжал, чтобы забрать Джерри. Отец, всё подготовил. Стало быть, усыновлением занимался ваш отец, Анес Лехмусоя? Да. Вплоть до документов. Как такое возможно? Разве усыновление из-за рубежа недолгий процесс? Не знаю. Мы получили разрешение здесь. Я предполагал, что отец решил все вопросы посредством денег. И вас это не покоробило? Нет. По-моему, всё выглядит как незаконное усыновление. Бумаги в порядке? В этом я не сомневаюсь. Могу показать их в любой момент. Этот момент может настать очень скоро. Я и говорю, в любой момент. Паула и Юханна посмотрели друг на друга так, будто только что условились о дуэли на рассвете. После чего Паула нарочито спокойно откинулась на спинку стула и глубоко вздохнула. Этим она хотела показать, что разговор может продлиться до позднего вечера, если это потребуется. Значит, около 20 лет назад Вы несколько месяцев находились на ферме Сколонда, после чего ни разу с ней не встречались. Даже когда приезжали в Намибию за Джерри, Ее уже не было на ферме. Наверное, нет. Я не помню. Сколько времени прошло между вашим сколондовским пребыванием на ферме и вашей поездкой за Джерри? Я не помню, повторил Юхана. Ну хоть что-то вы должны помнить. Речь о нескольких неделях, месяцах или годах? Не помню. Хорошо. Давайте упростим вопрос. Раз уж он такой сложный. Речь скорее о нескольких неделях, чем о нескольких годах. Я не помню. Это было очень давно. У вас определенно плохие дела со счетом времени, раз вы не помните интервалы между африканскими поездками даже в таком масштабе. В то время я бывал там часто. Вот оно что. Нам понадобится образец ДНК Джерри, сказала Паула. Юхана ничего не ответил, глядя на Паулу так же безучастно, как смотрел на фото Калонда тремя днями ранее. Теперь такой вопрос. Вы видели это раньше? Паула отложила фотографию в сторону. Под ней в файле лежал документ, по которому Ханнес оставлял на мебийскую ферму Раухи Калонда. Паула подвинула файл ближе к Юхане. Если фотография Юхану шокировала, то на этот раз он всего лишь удивился. Нет. Правда, не видел. Откуда это у вас? Вы понимаете, о чем здесь говорится? Да, Тамариск название нашей фермы в Намибии. Точнее, не совсем нашей, она принадлежит фонду. Ваш отец оформил ферму на фонд много лет назад. В сущности, он не мог единолично распоряжаться ей и тогда, когда появился этот документ. Да, вряд ли эта бумага действительна. Это я слышал и раньше, причем неоднократно. Но ведь это может означать, что Юхана не договорил. Казалось, он испытал большое облегчение. Что означать? Что Рауха прилетела в Финляндию только из-за этого документа. То есть не из-за Джерри? Юхана бросил взгляд на черно белую фотографию и встревожился вновь. Ваш юрист Лаури Арра сейчас сидит в соседней комнате по той причине, что Рауха Колонда за 10 дней до смерти отправила ему сообщение. Как так? Он арестован? Пока нет. Но Джерри, ведь он никак не может быть связан с этим. Вероятно, не может, подумала Паула. А Юхане сказала, что на данный момент Ара единственный человек, с которым совершенно точно связывалась Колонда. Почему он мне не сказал? Я могу с ним поговорить. Нет. Поступим вот как, сказала Паула. Медведь поедет с вами и Элиной возьмет у Джерри образец ДНК. Утром перед пресс-конференцией я к вам заеду, и мы ещё раз пройдёмся по всем вопросам. Завтра мы должны предоставить СМИ больше информации об убийстве Раухи. Меня подозревают в убийстве? Нет. У меня последний вопрос. Это вы купили жене серьги, которые она надела сегодня? Я дарил ей много украшений, не сомневаюсь, но меня интересуют именно эти серьги. Я не придаю значения женским побрякушкам, в голосе Юханы промелькнуло пренебрежение. Паула не могла понять, это пренебрежение к побрякушкам, к ней самой или к женщинам вообще. На сережках вашей жены тот же узор, что и на кулоне, который мы нашли в контейнере. Это вы купили, серьги? Не могу сказать. Повторю. Я дарила Лине много украшений, мог купить и эти. Я не веду им счета. Не ведете им счета? вы об украшениях, ехидно спросила Паула, но Юхана даже не изменился в лице. Если он подарил и Ираухе украшения с крестом Святого Ханнеса, это случайность или нет? И если крест вроде как защищает от зла, то грозила ли женщинам какая-то опасность, от которой Юхана хотел их защитить? Что им угрожало? Или кто? Было ли что-то такое, чего боялся сам Юхана? Или же Паула прямо сейчас смотрит в глаза этому злу?